Рязань Царь Юрий Всеволодович Остался в Рязани Несмотря на то, что город обложили Монголы Лично наблюдал за подходом к городу Монгольских туменов Впрочем, со стороны реки город блокирован Пока не был Противоположный берег заняло Рязанское ополчение и рязанский пеший фем Командовал Там архистратиг Путята. При необходимости монголов-старики можно было выбить. Дождавшись, когда все силы монголов соберутся под Рязанью, Юрий отправил голубиной почтой архистратигом в Мценск и в Арзамас повеление начать выдвижение войск согласно принятого плана. Войска выступили по стратегическим дорогам Арзамас-Рязань и Мценск-Рязань. Войска Владимирской земли еще до подхода монголов были сосредоточены позади рязанских войск, за окой, напротив Рязани. Мценское войско имело целью уездный город Пронск, а Арзамасское — город Шацк. Архистратиг рязанской земли Путята приступил к организации блокады монгольского войска. Фемиополчение — снятые с первой и второй прорванных монголами больших засеченных линий западней рек Арановые и Прони, оттянулись на рубеж реки Истия, протекающей западней Прони, по которой пришли к Рязани Тумены-Мунке. Фемы Рязанского ополчения с этих же двух линий из восточной части Рязанской земли перешли на рубеж по реке Тырнице, восточные пары, по которой прошел корпус Гуюка. На рубежах Истии и Тырницы оболченцы срочно сооружали засеки, охватывая занятый монголами район с запада и с востока. Новые засеки продолжались от такие в общем направлении на юг, до третьей и далее до второй засечных линий Рязанской земли, включая в себя их участки. Тем самым прямоугольник Рязанской земли между реками Ака, Рановой Пара в котором расположились монголы, оказывался плотно охвачен с флангов на глубину 50 верст. Сами монголы расположились вдоль Аки, между пронией парой в полосе шириной 60 и глубиной 20-30 верст от Аки до третьей большой Рязанской засеки, примерно на землях Рязанского уезда. Конные фемы Арзамасского и Мценского войска прошли, Между первой и второй рязанскими засечными линиями расположились западнее Режска и Восточний Мажар, готовясь запереть монгольские войска с юга по линии Второй Рязанской засеки. Пешие Ефемы и Фемы ополченцев, пришедшие из Арзамаса и Мценска, после завершения марша, вышли к линиям новых засек, сооруженных рязанскими ополченцами, не показываясь, однако, на глаза монголам. Впрочем, на засеках и так плотно стояли местные ополченцы. К Юрию прибыли гонцы из Ивановской земли от полковников, оставленных в тылу монголов ополченческих полков с занесениями о проделанной боевой работе. Эти полки, численностью до 500 человек, действовали в каждом уезде. Набраны из местных охотников, Под командованием опытных казаков-пограничников после ухода главных монгольских сил полки принялись атаковать и грабить монгольские обозы. Полки опирались на заранее подготовленные в дремучих лесах базы с боевыми и продовольственными припасами. После нападения на обозы полки снова уходили в леса, заметая за собой следы. Полковники координировали свои действия объединяясь при необходимости для атаки крупных обозов с сильной охраной. Пока что монголы ничего не могли поделать против бандитской тактики ополченцев. В результате действий этих полков доставка припасов монголам была сильно затруднена. Пытаясь прикрыть обозы от нападений и выловить у русудских бандитов, тысячи и полутысячи на бячека Безрезультатно метались По всей Ивановской земле Не помышляя о новом штурме города Продвинувшиеся вверх По реке Орду и Шибан Обнаружили, что северный берег Оки на всем протяжении Укреплен мощной засекой На которой бревенчатые башни С камнеметами Стоят через каждые 300 шагов А вышки с лучниками Через каждые 100 За засекой дымят многочисленные костры у урусутов. Тумен Орду встал на стражу вдоль Аки. Пройдя тридесятка верст от Рязани, в шести верстах за рекой Проний, по которой прошел корпус Вунке, Тумен Шибана уперся в только что построенную урусутами засечную линию, идущую от Аки на юг по реке Истия и ее правому притоку. И эта новая линия продолжалась до мощной засечной линии, проходящей по реке Проне. От нее у Русутами была построена новая засека в сторону юга до следующей старой засеки. Общая длина этого засечного рубежа, нависающего над занятой монголами частью Рязанской земли, превышала 50 верст. За ней также расположились крупные силы урусутов. Русутов. Тумен Шибана остался на страже вдоль этой засечной линии. Тангкута и Берке, продвигаясь вдоль Акии на восток, тоже обнаружили, за какой мощную оборонительную линию, занятую большими силами урсутов, Тумен Тангкута встал на страже вдоль Аки. В десяти верстах за рекой Парой, по которой прошли тумены Гуюка, за речкой Турницей, обнаружилась новая, только что построенная урсутами засека. Пройдя вдоль новой засеки, на юг Берке обнаружил, что линия продолжается на полсотни верст, включая в себя ранее сооруженные малые засеки и отдельные участки двух больших засечных линий. Берке расположил тысячи своего тумена вдоль этой линии. Получив донесение орду, Шибана, Танггута, Берке и нанеся их на карту, Субеде серьезно озадачился. Старый полководец ощутил, что шерсть на его загривке встает дыбом. Русские глубоко охватили с обоих флангов, занятую монголами местность. Это вызывало весьма нехорошие мысли. Однако хан Бату опасения Субадея не разделил. Совсем. Но совершенно очевидно, что у Урсуты думает только об обороне, — заявил Бату. — Понастроили! — Своих засечных линий И думает за ними отсидеться Ха, Зря надеется Сколько этих линий мы уже прорвали Не пересчитать И эти новые прорвем Вот возьмем Рязань и пойдем на Владимир У нас сто тысяч воинов И тридцать тысяч Осадных мастеров с рабочими Никто в мире перед такой силой Не устоит А то, что у урусуты строят свои Бревенчатые засеки свидетельствует только о их трусости. Нас они боятся. Однако, великий хан, на всех линиях мы видим только ополченцев. Где их регулярные войска? По Булгарии знаем, они у них весьма сильные. Только в Рязани из-за какой разведка засекла тяжелую пехоту? Тысяч двадцать чего? Около десяти тысяч Булгарии. Где остальные? Мы же знаем, что у них может быть до 60 тысяч регулярной пехоты и до 30 тысяч конницы. А у нас, между тем, в 12 туменах немногим больше 90 тысяч воинов. Только наши два тумена сохранили полный состав, а в других туменах осталось от 6 до 8 тысяч воинов. В досадных корпусах у нас чуть больше 30 тысяч человек. Они тоже понесли потери. — Ты, о, мой мудрый наставник, — «Как стреляная ворона, качающегося на ветру куста, боишься?» — усмехнул Саботу. «Раз мы их не видим, значит, они на следующих засечных линиях перед их столицей Владимиром стоят. У нас все тумены в одном могучем кулаке, а их силы рассеяны по засечным линиям. Они обороняются, а мы наступаем. Куда хотим, туда идем. Если увидим, что у Русутов перед Владимиром слишком много...» Повернем на Арзамас, а потом пойдем на Булгарию. Ясно же, что у Русуты надеются только на оборону. Боятся они нас, великих монголов. Слава потрясателя вселенной впереди нас наконец скачат. скачет. Всю свою землю они засеками перегородили, и в Булгарии они точно так же оборонялись. Так что действуем, как договорились. Завтра на штурм падет. От возможных контратак у Русутов Мы со всех сторон прикрылись. Субэдэй вынужден был согласиться с ханом, но опасения его не оставили. Направил всем темникам повеление усилить разведку. 21 февраля на рассвете монголы начали штурм. Предупрежденные о ночной суете в лагере монголов Юрий, еще затемно, поднялся на высокую колокольню Спасского собора. В ход сражения вмешиваться он не собирался, полностью, доверив руководству стратегу Кондрату. Однако троих гонцов и звонарей на всякий случай при себе держал. Сотня телохранителей и тысячи воинов его личного полка, тяжелой конницы, находилась при нем. Все это время, пока монголы готовили штурм, Юрий ждал донесений от своих стратегов о выходе войск на исходной позиции. Буквально накануне такие донесения от Галаша и Гремислава поступили. Окружив, в первые два дня город с напольной стороны Тынном монголы попытались заблокировать город и со стороны реки, пытавшихся выставить по середине русла заграждение из деревянных рогаток Нукеров шуганули разрывными сорядами из требушетов. В византийском и особенно в венецианском походах Юрий убедился в эффективности камнеметов на малых дистанциях, к тому же они не требовали пороха для производства выстрела. Так что не только все уезды, но и все стольные города юго-восточной Руси обеспечили камнеметами. Потеряв с полсотни воинов, монголы бросили эти попытки. С двух берегов русские камнеметы простреливали руслаки на всю ширину. В последующие дни монголы занимались сборкой камнеметов и разборкой засеки, окружающий город с напольной стороны. Поскольку Юрий не хотел раньше времени раскрывать монголам возможности своей артиллерии, им позволили разобрать засеку на удалении свыше 200 шагов от стен города. Когда Монголы попытались продвинуться дальше, и их снова шуганули из требушетов. Используя бревна, вынутых из засеки, монголы принялись сооружать перед засекой бревенчатые загородки для камнеметов. Из занесений Ивановского воевода Евпатия Юрий уже знал, что такими загородками монголы прикрываются и камнеметы от обстрела камнеметами противника. В полутора от стен города... Монголы соорудили высокую вышку. На ее верхней площадке стояли явно нерядовые монголы. — Жаль, далековато стоит вышка. — Не удастся разом монголов обезглавить, — мысленно посетовал Юрий. Городская стена имела с напольной стороны девять башен, на которых стояли четыре садные пушки и пять крепостных гауфниц. В городе За напольной стеной стояли три больших требушия, способных метать камни в 4 пуда весом на 200 шагов. Между башнями на стене разместили 20 передвижных огнеметов. Ночью монголы затащили камнеметы во все свои загородки. Очевидно, они надеялись получить подавляющее огневое превосходство, выставив против каждого башенного камнемета до 10 своих. Полусотни шагов за камнеметами монголы выставили три десятка баллист для запуска цинских огненных труб. Как только разведнелось, монгольские камнеметы дали первый залп. Рязанские пушки и требушеты сразу же ответили. Пушки стреляли ядрами, а требушеты — зажигательными снарядами. Гауфницы тоже стреляли ядрами. Только специально облегченными — чтобы и при выстреле не разрывало более тонкие по сравнению с пушками стволы. Каменное ядро меньшего калибра заливали чугуном. Получался такой большой орех с чугунной скорлупой и каменным ядром. Тем не менее, на двух сотнях шагов и такими ядрами гауфницами легко пробивали бревна загородок. Все места, где монголы ставили свои загородки, были пристрелены заранее. Поэтому почти каждый выстрел попадал в цель. Для уничтожения камнемета, стоящего в загородке, хватало двух-трех выстрелов. Иногда хватало и одного. Обломки бревен частокола повреждали камнемет. Большая часть монгольских камнеметов стреляли по башням. Поскольку боевые площадки башен располагались значительно выше уровня поля, Попасть по боевой площадке было не так просто. Пристреливались монгольские камнеметчики каменными ядрами. После попадания ядра в площадку стреляли зажигательным снарядом. Примерно четверть камнеметов бросали зажигательные снаряды на засеку, чтобы выжечь в ней проходы. Часть камнеметов били в стены, стремясь сделать проломы. Через стену город. Оставляя дымные хвосты, своем стаями летели цинские огненные трубы. От них в городе поднялись сотни дымов. Все поле и город заволокло дымом. Поднявшийся западный ветерок медленно сносил дымовую завесу на восток. Из донесения Евпатия Юрий знал, что эти трубы не слишком опасны. На дистанции более 250 шагов В трубах остается мало горючей мякоти, ее не хватает, чтобы зажечь обложенные камнем в стены или заваленные толстым слоем снега черепичные крыши. Тем не менее, пожарные дружины ополченца приступили к тушению огня. Убедившись, что монголы всерьез начали штурм, Юрий распорядился отправить с голубями в Пронск, повеление архистратигу Галашу, начать выдвижение войск. Повеление продублировали гонцами. Через два с половиной часа перестрелка прекратилась. Артиллеристы разбили все монгольские камнеметы. Огненные трубы у монголов тоже закончились. Очаги возгорания в городе потушили. Монголы, однако, выжгли в засеке три широких шагов по полста прохода. За проходами... Накопились массы монгольской пехоты, ожидая, пока догорит огнесвесь в проходах. Перед каждым проходом их собралось тысяч по семь-восемь. Кондрат через гонца сообщил, что монголы смогли разбить одну пушку и две гауфницы. Проломов в стенах монголам сделать не удалось. Только заборолы сбили до да верхней венцы бренчатых срубов. В монгольском лагере... Забили барабаны и забыли большие трубы. Толпы нукеров, держа на плечах лестницы с грезверевом «Ура!» рванулись проходы, затаптывая сохранившиеся кое-где очаги пламени. По ним с башен ударили гауфницы и пушки. Пушки тоже стреляли картечью. И Юрию было отлично видно, как в толпах атакующих появились большие плесы, Каждая на много десятков убитых. К сожалению, даже с картузным заряжанием, порохой и картечи скорострельность крепостных орудий не превышала одного выстрела в три минуты. Уцелевшие на башнях орудия никак не могли остановить атакующие толпы. — Однако молодцы, — подумал Юрий, — дружно бегут. За исход боя он не беспокоился. Все было многократно продумано и проверено на многочисленных учениях, да и опыт обороны Ивановской это подтверждал. Забежав в ров к подножию вала, нукеры бросали лестницы на ледяной склон. Их длины как раз хватало до подножья стены. Следующие дремни нукеры сбегали по этим лестницам на вал и приставляли свои лестницы к стене. По ним из больниц забороло били бронебойными стрелами лучники. На такой дистанции стрелы легко пробивали кольчуги и даже панцири, от них защищали только щиты. Однако те, кто тащил лестницы, щитов не имели. Налезущих на стену нукеров кололи копьями, на них швыряли камни и поливали их кипятком. Защитники, взявшись по трое-четверо за длинную рогатину, отпихивали лестницу от стены. Нукеры с воплями летели с лестниц вниз, сшибая других. Через четверть часа все монголы прошли через проходы и скопились под стеной ворву и на валу. Каждые три минуты громыхали орудия, стреляя вдоль стен, выкашивая монголов десятками. Требушеты... Метали в ровте зажигательные бомбы. Теперь трубы загудели уже в городе. Это давал команду Кондрат. Со стен вниз ударили долинные струи огня. Во время артиллерийской перестрелки огнеметы закатили в подбашенные клетки. А теперь снова вывезли их на стены. Каждый пролом заливали огнём с двух сторон два огнемета. Вниз посыпались сотни ручных зажигательных бомб весом в полпуда каждая. Разбиваясь о лед глиняные горшки, разбрызгивали горящую смесь во все стороны. Весь ров запылал. Следом со стен скатили четыре десятка больших, четырех ведерных разрывных бомб, бочонков. Ворву надно засверкало и загрохотало. Посильнее, чем выстрелы и пушек как будто прямо над стеной ударили молнии, и раскатился могучий летний гром. Град из гранитных булыжников размером с яйцо ударил по стенам и башням. Весь ров заволокло густым черным дымом. Защитники предусмотрительно попрятались за заборолом, а вот потери штурмующих были огромными. Взрывы бомб разметали горящую на снегу связь, Кого минули гранитные бложники, тех забрызгал огнесмесью. Многоголосый вой, сгорающий заживо нукеров, перекрыл вопли их раненых товарищей. В дыму, ворву, во множестве метались горящие люди. Даже у воинов, сражавшихся в Венеции, Риме и Париже, от этого зрелища мороз продрал по коже. Такого монголы не выдержали. Да и не в силах человеческих было это выдержать. Тумен Мунке, состоящие из проверенных во многих походах воинов, баргутов, меркитов и каракиданий, побежали. Побежали в панике, затаптывая раненых. В спину бегущим еще раз громыхнули орудия. Хан Бату, Найоны, Субаде и Мунке Перед штурмом еще в ночной тьме поднялись до специально построенную для них командную вышку, с которой вся городская стена была видна, как на ладони. Под вышкой расположились сигнальщики с огромными барабанами и тяжелыми длинными трубами. Едва разъеднелась, Бату дал латамашку сигнальщикам, ударили барабаны, донесся голкий звук сработавших баллисты и требушетов. К городу, Понеслись пудовые камни, выпущенные из баллист, и пяти пудовые из требушетов. За ними из направляющих легких баллист с воями дымными хвостами вылетели цинские огненные трубы. Субедей предпочел не рисковать и убедил Бату использовать все имеющиеся возможности осадного корпуса. Против каждой из девяти городских башен Были выстроены загородки из и бревен, в которые затащили по 7 баллист. Цинские осадные мастера считали, что семикратное количественное превосходство позволит им быстро подавить урсудские камнеметы, установленные на башнях. По центру стены и на обоих флангах поставили еще три больших загородки, В которых мастера собрали по семь тяжелых требушетов, способных добросить до городских стен камни весом в 5 пудов, которые, по расчетам мастеров, за три часа должны будут пробить три больших пролома в деревянных стенах города. В этих же загородках установили по две баллисты, которые бросали зажигательные снаряды на засеку, выжигая в ней широкие проходы к будущим проломам. В полусотне шагов за загородками открыто стояли три десятка легких баллист для запуска огненных труб. Мастера рассчитали все, исходя из возможностей урсудских камнеметов, с которыми монголы столкнулись в Ивановске, а также исходя из боевых возможностей урсудских пищалей, с которыми они имели дело в Булгарии. Урсуты ответили сразу — На всех девяти башнях сверкнули яркие вспышки, затем они окутались черным дымом. Спустя несколько мгновений до монгольских военачальников долетел басовитый грохот, примерно как при выстрелах русудских пищалей только во много раз сильнее. «Похоже, у них на башнях стоят очень большие пищали», — высказал предположение СУВД. «Это ничего. Против семи наших баллист». Одна, даже большая, пещаль не выстоит, — высказал свое суждение Мунке. Их пещали превосходят наши баллисты только на больших дистанциях. Однако, грохочет они сильно, под стенами могут нашим нукерам помешать, если уцелеют до того, как мы под стену подойдем. Будем надеяться, что наши мастера их разобьют. Девять огнебоев — это немного, — заключил бату -хан. Однако вскоре баллисты одна за другой начали выходить из строя. Было видно, как при попадании снарядов у русудских огнебоев в загородки куски бревен, частоколов и части баллист летели во все стороны, колеча расчеты. Зато большие требушеты вскоре пристрелялись. От попадания их в каменных ядер каменная облицовка стен разлеталась, бревна лопались... Земляная засыпка высыпалась, но из-за стены начали стрелять требушеты у русутов, и большие зажигательные снаряды, падая в загородки, зажигали все вокруг, в радиусе пары десятков шагов. Баллисты успешно зажгли засеки, выжигая в ней проходы. Через два часа все баллисты, обстреливавшие башни, были разбиты. Им удалось подавить только три урсутских огнебоя из девяти. Остальные урсутские огнебои, покончив с обстреливавшими их баллистами, начали громить загородки с требушетами. Еще через полчаса все требушеты были разбиты. Им удалось только сбить заборолы и разрушить верхнюю часть стен до высоты в две сажения. Со своей задачей справились лишь баллисты, выжигавшие проходы в засеке. За это время все три тумена Мунке подтянулись проделанным в засеке проходом, каждый тумен к своему проходу. Больше ждать было нечего. Батухан повелел дать сигнал к началу штурма. Дождавшись своего часа, Нукеры с Горрозом Ревом дружно ринулись вперед. Стоя на наблюдательной вышке, хан Бату... Найоны, Субаде и Мунке молча наблюдали за избиением своих отборных нукеров. Огнебойные орудия урусутов, стоящие на башнях, во много раз превосходили по силе те пищали, с которыми монголы сталкивались в Булгарии. Одним выстрелом эти огнебои выбивали десятки нукеров. Во множестве стоящие на стенах огнеметы, уже знакомые чингизидам, по штурму крепостей в Ивановской земле, поливали пытавшихся штурмовать проломы воинов длинными струями огня. И в довершении всего, помимо зажигательных снарядов, у Русуты стали бросать со стен большие разрывные снаряды, взрывавшиеся со страшным грохотом и убивавшие воинов буквально сотнями. Старые приемы осады здесь не годились». Против урусутов нужно было применить что-то новое. Штурмовать стены, не сделав в них широкие в сотни шагов проломы и не сбив со стен огнеметы, было невозможно. Увидев бегущих от стен воинов, Бату по настоянию Субедея приказал трубить отступление, чтобы не подвергать децимации отступивших. начальники понимали что никакого другого выхода у нукеров не было. Три тумена полегли бы под стенами полностью. Потери и без того были огромными».